Глава в которой заканчивается первая часть этой истории. Поведение Пена в вышеописанном столкновении разумеется, вскоре сделалось предметом разговоров всего городка и немало досадило доктору Портману, но только позабавило майора Пэн Дениса. Зато Добрейшая мистрис Пенденис пришла в отчаяние, узнав о нехристианском поведении Пена. Каких только бед, огорчений, проступков, неприятностей не породило это несчастное сватовство. Теперь ей сильнее, чем когда-либо хотелось, чтобы Артур уехал из Чатриса, уехал куда-нибудь подальше от женщины принесший ему столько горя. В ответ на упреки матери и укоризны доктора, который возмущался насильственными поступками и кровожадными намерениями Артура, последний с чистой юношеской серьезностью и важностью объявил, что он никому не позволит безнаказанно задевать его честь и спросил, мог ли он оставаясь порядочным человеком, поступить иначе, то есть не наказать оскорбителя и не предложить ему удовлетворения. — Вуза тровид милейший мой! — заметил дядя с некоторым смущением, так как узнал в речах племянника отголосок своих же понятий о чести — старосветских понятий, отзывающихся порохом и лагерем, и давно вытесненных более трезвыми взглядами. Между светскими людьми куда ни шло, но между школьниками подобное столкновение смешны, милый мой. Решительно смешны. Это ужасно жестоко и совсем не похоже на моего сына прибавила миссис Пенденис, огорченная упрямством молодого человека. Пен поцеловал ее и сказал с неподражаемой важностью, «Женщины, милая мама, ничего не понимают в этих делах. Я советовался с мистером Фокером, невозможно было поступить иначе». Майор усмехнулся и пожал плечами. Решительно нынешняя молодежь умна не полетам, подумал он. Мистрис Пенденис объявила, что Фокер, истинное чудовище, и без сомнения, доведет до беды ее дорогого мальчика, если он поступит в ту же коллегию. Я была бы... Рада совсем не пускать его в университет, прибавила она, если бы не воспоминания о покойном муже, который всегда мечтал отдать сына в университет, она, вероятно, положила бы свое вето на этот проект. В конце концов, на общем совете решено было отправить Пена в Оксбридж в нынешнем же октябре. Фокер обещал познакомить его с хорошими ребятами, а майор Пен Денис считал весьма полезным для Пена вступить в университетское общество под руководством такого образцового молодого джентльмена. «Мистер Фокер знаком с лучшими молодыми людьми в университете», — говорил он, «и Пен может завести там знакомство» которые очень и очень пригодятся ему в дальнейшей жизни. Там учатся молодой маркиз Плинклимон, старший сын герцога Сен-Дэвида, лорд Магнус Чартерс, сын лорда Ренимеда и родственник мистера Фокера. Вы, конечно, знаете, дорогая моя, что леди Ренимед, урожденная леди Агата Мильтон, Леди Агнеса, без сомнения, пригласит Пена в Логвуд, вообще, я отнюдь не разделяю ваших опасений насчет ее сына. Он бесспорно оригинал и весельчак, но в высшей степени рассудительный и обязательный молодой человек, оказавший нам большие услуги в деле с Фотрингей. Я, с своей стороны. Считаю величайшим счастьем для Пена знакомство с этим забавным и милым молодым человеком. Елена вздохнула, нехотя соглашаясь с майором. Конечно, мистер Фокер поступил очень мило в истории с мисс Костиган, и она была ему очень благодарна. Тем не менее, ее томило смутное предчувствие чего-то недоброго, И все эти споры, ссоры, тщеславные расчеты внушали ей опасения за участь сына. Доктор Портман решительно стоял за поступление Пэна в университет. Он тоже питал пристрастие к избранному обществу и надеялся, что Пэн отличится в науках. Смерк отзывался с большой похвалой о его способностях, Да и сам доктор, познакомившись с его переводами, нашел их превосходными. Во всяком случае, все считали необходимым его отъезд из Четриса, и Пен, которому надоели сплетни и дрязги, возбужденные его похождениями, угрюмо подчинился этому решению. В августе и сентябре в Четрисе происходили судебные заседания и скачки вызвавшее большое стечение публики, мисс Фотрингей продолжала играть в Четрисском театре. Никто не принимал близко к сердцу ее присутствие или отъезда, за исключением известных нам лиц. Те из местных жителей, у которых имелись дома в Лондоне и которые, по всей вероятности, восторгались мисс Фотрингей, впоследствии когда имя ее прогремело в столице, не находили ничего замечательного в актрисе мелкого провинциального театра. Много гениев и бездарностей до и после мисс Костиган разделяли ее судьбу. Но эта достойная девица переносила равнодушие публики, как и всякие другие испытания и неприятности – с обычным спокойствием, ела, пила, играла, спала так исправно, как только могут люди ее темперамента. От какого множества бед, огорчений и всяческих напастей избавляет здоровая ограниченность и счастливая бесчувственность? Я не хочу сказать, что добродетель перестает быть добродетелью, если ей не приходится бороться с искушениями. Я утверждаю, что тупо уме гораздо более драгоценный дар, чем думают обыкновенно, и счастлив тот, кого природа наделила значительным запасом этого противоядия. Пен по-прежнему с мрачным видом являлся в театр и с таким же мрачным видом возвращался домой, Его поездки немало беспокоили мать, которая, наверное, попыталась бы удерживать его дома, но майор отговаривал ее и успокаивал. Светский хитрец заметил перемену к лучшему в недуге Пена. Одним из благоприятных симптомов, радовавших заботливого опекуна, была усилившаяся страсть Артура к стихотворству. Он то и дело декламировал стихи во время прогулок или бормотал их по вечерам за чаем. Однажды в его отсутствие майор бродил по дому и, между прочим, заглянул в комнатку молодого человека. Тут он нашел толстейшую тетрадь, наполненную стихами, английскими, латинскими, с цитатами из классических авторов, которые с педантической аккуратностью указывались в ссылках внизу страницы. «Ну, значит, не так уж он страждет», подумал Палмельский философ, и, сообщая о своем открытии матери, быть может, к некоторому ее разочарованию, потому что она, как женщина чувствительная, не лишена была романтичности, прибавил, что Пен является к обеду голодным, как волк, да и за завтраком обнаруживает изрядный аппетит. «Желал бы я обладать таким желудком», прибавил майор, со вздохом вспоминая о пилюлях, которые принимал за обедом. «Да и спит он отлично. А это добрый знак. Замечания майора были жестоко прозаичны, но истинны». За неимением другого поверенного Пен в последнее время еще более сблизился со своим учителем или, лучше сказать, еще усерднее угощал его излияниями на старую тему, влюбленному не обойтись без конфидента. Смерк играл такую же роль в этом приключении, как вяз, на котором Коридон вырезал имя своей возлюбленной, Он был эхом, повторявшим имя прекрасной Амарилис. Кончив играть, человек забывает о флейте. Однако Пен воображал, что питает к Смерку истинную дружбу потому только, что прожужжал ему уши своими любовными жалобами и излияниями. А Смерк, с своей стороны, имел особенные причины угождать юноша. Бедный педагог был жестоко огорчен предстоящим отъездом ученика. Уедет Артур, кончатся занятия Смерка, кончится и его счастье. Прекратятся ежедневные поездки в Ферокс, а между тем ласковое слово или взгляд его хозяйки сделались для Смерка такой же необходимостью, как скромный обед, которым угощала его мадам Фрибсби. С отъездом Артура придется ограничиться редкими визитами, раз в неделю являться на урок с Лаурой, а он успел уже срастись с усадьбой, как плющ, и терзался при мысли о разлуке. Уж не бросится ли к ее ногам? Не открыться ли ей? Смерк постарался припомнить все, что сулило успех его надеждам. Три недели тому назад она похвалила его проповедь. Она благодарила его за дыню, которую Смерк преподнес ей по случаю обеда, устроенного мистером Пенденисом. Говорила, что всегда будет признательна ему за участие к Артуру. Когда же он объявил что его любовь и привязанность к этому милому юношу не знают границ, она просто рассыпалась в благодарностях, уверяя, что все друзья ее сына пользуются ее полной симпатией. Признаться или подождать. Смерк содрогался при мысли, что в случае, если она отвергнет его любовь, Ворота усадьбы навсегда закроются для него. «Так-то, друзья читатели, у каждого из нас есть свои горести и свои делишки, и каждому они важнее и горше тревог и печалей ближнего. Пока мистер Пенденис горюет о близкой разлуке с сыном и терзается тревогой за своего птенца», которому скоро предстоит вылететь из родимого гнездышка на вольный свет. Пока возвышенный дух майора тоскует о пышных лондонских обедах, о вечерах, где он мог бы блистать среди герцогов и герцогинь, если бы эта проклятая история не задерживала его в жалкой провинциальной дыре, пока Пен колеблется между неудовлетворенной любовью, и более приятным, но уже загоревшимся бессознательно для него самого стремлением посмотреть свет. Мистер Смерк тоже томится заботой. Она сидит по ночам у его постели, взбирается вместе с ним на его лошадку, и он так же недоволен, как все мы грешные, как одиноки мы в мире. Как себе и скрытны. Вы с вашей супругой, Быть может, уже лет сорок Покоитесь на одной подушке И воображаете, будто вы и она Едино суть. Напрасно. Разве она стонет, Когда вас схватила подагра, И вы томитесь бессонницей, Когда у нее болят зубы, «Ваша наивная дочка, с вида воплощенная невинность, думающая только о своей маме и об уроке музыки, на самом деле мечтает о молодом поручике, с которым танцевала на последнем балу. А ваш правдивый откровенный мальчуган, только что вернувшийся из школы, устраивал спекуляции с карманными деньгами по поводу долга пирожнику». Ваша старушка-мать, приютившаяся в уголку, которой через несколько месяцев предстоит переселиться в лучший мир, и та поглощена своими собственными мыслями и соображениями. Наверное, она вспоминает о старых временах, о бале, состоявшемся 50 лет тому назад, когда она произвела такой фурор и танцевала котельон с капитаном, Накануне того дня, в который ваш отец сделал ей предложение, думает она и о вашей супруге. Какое это несносное создание! И до какой степени вы ослеплены ею и преувеличиваете ее достоинство? А насчет вашей супруги... О, философический читатель! Отвечайте и скажите по совести... «Говорите ли вы ей обо всем?» «Да, сэр. Под двумя шляпами скрываются два различные мира. В природе нет двух одинаковых объектов. Женщина, на которую вы смотрите, отличается чертами лица от другой женщины. И кушанье, которое вы пробуете, отличается вкусом от других кушаний. Вы и я — острова, разделенные безбрежным морем и окруженные каждой более или менее близкими соседними островами. Вернемся, однако, к нашему одинокому Смерку. У Смерка не было другого конфидента для излияний, кроме в высшей степени нерассудительной мадам Фрибсби. Каким образом она сделалась, мадам Фрибсби — Одному богу известно. Из Клевринга она уехала в Лондон, в модный магазин, в качестве мисс Фрибсби. Вернулась в звании мадам. По ее словам, она приобрела его в Париже. Но разве французский король при всем своем желании мог даровать ей это звание? Впрочем, не стоит углубляться в эту тайну. Достаточно сказать, что она уехала из Клевринга юной резвой девицей, а вернулась уже почтенной дамой с наружностью Мадонны и меланхолическим видом. Купила за бесценок заведение покойной миссис Гарботль, взяла к себе старуху-мать, много помогала бедным, усердно посещала церковь и отличалась прекраснейшим характером. Романы она поглощала в таком количестве, как никто в Клевринге, не исключая самой мистер Спортман. Времени у ней было довольно для этого развлечения, так как, правду сказать, у ней почти не было заказчиков, кроме обитателей ректорского дома и Ферокса. Постоянное чтение подобных произведений, отнюдь не отличавшихся в то время таким возвышенным и моральным характером, как нынешняя, развила в ней самую нелепую сентиментальность, так что жизнь в ее глазах являлась огромнейшей любовной интригой, и при виде мужчины и женщины она немедленно решала, что они изнывают от любви друг к другу. После того, как мистер Пенденис побывала в гостях у учителя, О чем мы сообщали выше, мадам Фрибсби немедленно сообразила, что мистер Смерк и вдовица пылают взаимной страстью, и с своей стороны решила сделать все, чтобы не дать остыть этой страсти. Правда, ей редко приходилось встречаться с мистер Пенденнис, и почти всегда в обществе или в церкви мистер Пенденнис Мало интересовалась модами и сама шила свои платья и уборы. Зато мадам Фрибсби неукоснительно пользовалась ее редкими посещениями или своими визитами в Ферокс, чтобы завести речь о смерке. Что за ангельская душа у этого человека? И какой он милый, прилежный, одинокий! И как это странно, что ни одна леди еще не сжалилась над ним! Елена с улыбкой слушала эти сентиментальные разглагольствования и удивлялась, почему мадам Фрибсби сама не жалится над своим постояльцем и не утешит его. Но мадам Фрибсби только покачивала своей ангельской головкой. «Мон кюр, а суфер», — говорила она, приложив руку к той стороне тела, где помещалась означенная кэр «Или мэр, эспан, мадам», — прибавляла она со вздохом. Она гордилась своим знанием французского языка, но при объяснениях на этом диалекте обнаруживала скорее беглость, чем правильное произношение. миссис Пенденис не пыталась проникнуть в тайны ее истерзанного сердца, Она была очень сдержана со всеми, кроме немногих близких лиц, и, пожалуй, очень горда по-своему. Воспитателе своего сына она видела только гувернера, состоящего при молодом принце. Конечно, его духовное звание требовало почтительного отношения, но с соблюдением собственного достоинства, как к лицу, находившемуся в услужении у фамилии Пенденисов, Ввиду этого, постоянные намеки мадам Фрибсби вовсе не были ей приятны. Богатая фантазия требовалась, чтобы вообразить, будто вдова влюблена в мистера Смерка. Тем не менее, мадам Фрибсби вообразила это. Ее постоялец охотно беседовал об этом предмете с своей сердобольной хозяйкой, расхвалив Смерка, Мистер Пенденис, она всякий раз возвращалась с рассказами о том, как хвалила его вдовица. «Этер сюль омод, говорила она, бросая меланхолический взгляд на портрет французского карабинера в зеленой куртке и медной керасе, украшавшей ее комнату. Когда мистер Пенденис поступит в университет, Его мама останется совсем одинокой. Заметьте это, а ведь она еще очень молода. Ей нельзя дать больше двадцати пяти. et je bien Он краснел, вздыхал, надеялся, боялся, сомневался лелеял сладкую мечту и постоянно торчал у мадам Фрибсби, беседуя с ней об этом предмете. Ее старуха-мать, когда-то она была замужем за дворецким и состояла ключницей в Фероксе, не разумела по-французски и, к тому же, была туга на ухо, так что вряд ли понимала хоть словечко в их разговоре. Когда майор Пенденис объявил наставнику, что Пен уезжает в октябре в коллегию, и, следовательно, ему не требуются более ценные услуги мистера Смерка, за которые майор, высказывавший все это с величием истинного лорда, считает долгом выразить свою искреннюю признательность. Учитель почувствовал, что критический момент наступил, и его душевное терзание и сомнения еще усилились. Теперь Ввиду близкого отъезда Артура, Елена почувствовала сожаление к учителю, тогда как раньше относилась к нему очень сдержанно, быть может, угадывая его намерения. Она вспомнила его всегдашнюю вежливость, вспомнила, как охотно он исполнял ее поручения, приносил книги и переписывал ноты, как усердно занимался с Лаурой и как часто делал ей подарки. Она упрекала себя за неблагодарность, и однажды, когда он сошел в залу после урока с Пеном, сама вышла к нему, слегка покраснев, пожала ему руку и пригласила зайти в гостиную, говоря, что в последнее время его совсем не видно. Мало того, она предложила ему остаться обедать, и, как вы можете себе представить, он с восторгом принял это приглашение — За обедом она была очень внимательна к мистеру Смерку, относясь к нему с удвоенной любезностью, быть может потому, что майор держал себя очень сухо и высокомерно с учителем своего племянника. Предлагая Смерку вино, он обращался с ним точно владетельная особа, с ничтожным вассалом, так что даже Пен подсмеивался, хотя и сам по юности своей был склонен к фанаберии. Но Смерк, восхищенный любезностью хозяйки, даже не заметил грубости майора и очень приятно провел время, пустив в ход все свои таланты, чтобы угодить ей приятным разговором, Он толковал о светских и духовных предметах, о модном базаре и о митинге миссионеров о новом романе и о превосходной проповеди епископа, о лондонских балах, знакомых ему по газетным отчетам, короче сказать, прошелся по всем томам, с помощью которых молодой богослов, примерного поведения с чувствительным сердцем, одаренный разнообразными серьезными и светскими талантами, может пленить особу затронувшую его сердце, Майор Пенденис, зевая, вышел из столовой вскоре после того, как удалились мистерс Пенденис и Лаура. Артур же, гордый своими хозяйскими правами и, сознавая, что вряд ли ему скоро придется обедать своим милым смерком, велел подать кларета, и когда старшие с Лаурой удалились, друзья усердно налегли на вино. Не прошло и получаса, Как одна бутылка была прикончена, другая опустела больше, чем наполовину. Пен с неестественным смехом хлопнул залпом полный стакан, предложив слегка заплетающимся языком тост за женскую изменчивость и прибавив сардонически, что вино-то, во всяком случае, такая любовница, которая никогда не изменит, и всегда утешит человека. Смерк умильно заметил, что он своей стороны знает женщин, которых можно назвать воплощенной правдивостью и нежностью. Возвел очи горе и спустил тяжкий вздох, как бы опасаясь выдать заветную тайну, и осушил стакан, после чего его щеки сразу зарумянились. Пен продекламировал стихи, сочиненные им сегодня утром, в которых он объявлял самому себе, что женщина, посмеявшаяся над его страстью, недостойна ее, что он очнулся от любовной горячки и намерен ввиду существующих обстоятельств забыть о ней и таким образом расквитаться с жестокой обманщицей, что фамилия, когда-то славная, может снова прогреметь». И хотя он уже не тот счастливый, беззаботный мальчик, каким был несколько месяцев тому назад, хотя его сердце не то, чем оно было раньше, когда любовь не наполняла и скорбь не истерзала его, хотя лично для него смерть — желание жизни, но он не наложит на себя рук ради милого существа, которое видит в нем все свое счастье. Но он надеется показать себя достойным своей фамилии. Тогда коварная увидит, какое сокровище любви, какое благородное сердце она оттолкнула от себя. Пен, малый очень чувствительный, декламировал эти стихи своим звучным голосом, дрожавшим от волнения, слегка покрасневшее лицо его и большие серые глаза дышали таким глубоким, искренним, благородным чувством, что мисс Костиган, будь у нее сердце, не могла бы не сжалиться над ним. Вряд ли он ошибался, говоря, что она недостойна такой любви. Чувствительный Смерк не остался равнодушным к волнению своего друга. Он схватил его руку и пожал ее над тарелками с десертом и стаканами с вином. Он прибавил, что стихи очень хороши, что Пен — поэт, великий поэт, и с Божьей помощью сделает славную карьеру. «Работайте и преуспевайте, дорогой Артур!» — воскликнул он. «Раны ваши закроются, и скорбь, под гнетом которой вы страдаете, — укрепит и очистит ваше сердце. Я всегда ожидал от вас великих и блистательных успехов, лишь бы вы отделались от некоторых слабостей, свойственных вашему характеру. Но вы отделаетесь от них, дорогой мой. Вы отделаетесь от них, и когда имя ваше будет славно, в чем я не сомневаюсь, «Вспомните ли вы о своем старом учителе, о счастливых днях своей юности?» Пен клялся, что всегда будет помнить, и крепко потряс его руку над абрикосами и стаканами. «Я никогда не забуду вашей доброты, Смерк!» — сказал он. «Не знаю, что бы я делал без вас. Вы мой лучший друг!» «Правда, Артур!» — отвечал Смерк, уставившись на него в очки. И сердце его забилось так сильно, что, как ему показалось, Артур мог слышать его удары. «Мой лучший друг!» «Мой друг навек!» — подхватил Пен и выпил последний стакан из второй бутылки знаменитого вина, которое берег его отец, купил его дядя, привез в Англию лорд Левант, и которая теперь, как равнодушный раб, угождала новому владельцу. «Хватим-ка еще бутылочку, дружище!» — сказал Пен. и богу хватим! Ура!» Клорет легкое вино. Дядя видел, как Шеридан осушил пять бутылок, да еще кувшинчик мороскина на придачу — По его словам, это одно из лучших вин в Англии. Я ему верю. Ничего лучше быть не может. Нон квинополите, эрозе, аз инген и тербимус. Эу, наполните ваш стакан, старина. Его можно выпить бочку без вреда. Тут Пен затянул застольную песню из Фрейщуца. Окна столовой были открыты миссис Пенденис прогуливалась на лужайке с маленькой Лаурой, которая любовалась на солнечный закат. Свежий звучный голос задел за живое сердце вдовы. Ее нежное сердце радовалось, слушая пение сына. Вы. вы выпили лишнее, Артур, мягко заметил Смерк. Вино вам вредно. Нет. «Сказал Пен. «Вредны только женщины, а не это. «Наливайте, дружище, чокнемся. «Слышите, смерк, чокнемся за нее, «то есть за вашу, а не за мою. «О своей я не забочусь ни на волос, «ни вот настолько, ни на стакан вина. «Расскажите мне о вашей возлюбленной, смерк, «вы частенько вздыхаете о ней». Произнес Смерк, и его прекрасная кембриковая манишка с блестящими запонками заходила ходуном от волнения, обуревавшего его нежную и страждущую грудь. А, что за вздор? воскликнул Пен, рассмеявшись. Наливайте-ка, дочокнемтесь. Вы не можете отказываться от Тоста. «Никакой джентльмен не откажется от такого тоста. За ее здоровье и за ваш успех. Пусть она поскорее сделается, мистерис Смерк». «Вы этого хотите?» — воскликнул Смерк, задрожав от волнения. «Вы этого хотите, Артур?» «Хочу! Разумеется, хочу! Хлопнем же!» «Здоровье, мистерис Смерк!» Гип-гип! Ура!» Смерк судорожно схватил стакан, а Пен поднял свой над головой, восклицая так громко, что Елена и Лаура с удивлением прислушались к его голосу, а майор, дремавший над газетой в гостиной, встрепенулся и пробурчал. «Малый, кажется, хватил лишнего». «Я...» «Принимаю ваше пожелание», — пробормотал учитель, раскрасневшись как маг. «О, милый Артур, вы, вы знаете ее». «Кто же это?» «Мира Портман. Желаю вам успеха. Она чертовски растолстела, но...» желаю вам успеха дружище а -а, -а, а а артур простонал педагог и безмолвно покачал головой простите я не хотел вас обидеть но ведь вы сами знаете что она очень толста чертовски толста продолжал пен третья бутылка очевидно оказала свои действия на юного джентльмена это не мисс Портман. — сказал его друг страдальческим голосом. «Так она живет в Четрисе или в Клабгэме?» «Да? а, -а, а Неужели старуха Пибус?» «Не может быть!» «И не мисс Ролд с фабрики. Ей всего четырнадцать лет. Она старше меня, Пен!» Воскликнул учитель, взглянув на друга и виновато опуская глаза в тарелку, Пен разразился смехом. Так это, мадам Фрибсби! О! Ей-богу, мадам Фрибсби. Мадам Фриб, ха-ха-ха! Клянусь бессмертными богами. Учитель не в силах был сдерживаться далее. О, Пен! Воскликнул он. Как вы можете думать, что какое-нибудь из этих, из этих дюжинных существ в состоянии затронуть это сердце, когда я ежедневно вижу перед собою воплощенное совершенство? Назовите это сумасбродством. Безумным честолюбием. Дерзостью, наконец. Но вот уже два года в душе моей обитает только один образ. Я поклоняюсь только одному кумиру. Скажите, разве я не любил вас как сына, Артур? Разве Чарльз Смерк не любил вас как сына? «Ну да, старина, вы всегда были добры ко мне». Отвечал Пен, отнюдь не питавший, однако, сыновнего чувства к смерку. «Я знаю», — продолжил тот, точно закусил у дела, «мои средства в настоящее время очень ограничены, и моя матушка не так щедра, как можно было бы желать, но все, что у меня есть, будет моим после ее смерти». Когда же она узнает, что я женюсь на богатой знатной леди, она расщедрится. Вот увидите, расщедрится. Все, что у меня есть и что я получу в наследство, по меньшей мере 500 фунтов ежегодно, все это я завещаю ей и... и... и вам после моей смерти, то есть... «Что вы мелите?» И на что мне ваши деньги? воскликнул Пен в изумлении. Артур! Артур! отвечал тот, бросая на него отчаянный взгляд, вы назвали меня своим лучшим другом. Позвольте мне сделаться больше, чем другом для вас. А! -а, -а! О, -о, О! Неужели вы не видите, что ангел, которого я люблю? чистейшая, лучшая из женщин. Никто иной, как ваша милая бесценная матушка. — Моя мать! — воскликнул Пен, вскакивая, и мгновенно протрезвляясь. — Черт побери, да вы рехнули, Смерк! Ведь она старше вас лет на семь, на восемь! Разве для вас это служило препятствием? жалобно возразил Смерк, намекая, без сомнения, на бывшую возлюбленную Пена. Молодой человек понял намек и багрово покраснел. «То? Совсем другое дело, Смерк!» — сказал он. «И вы могли бы обойтись без этого намека. Мужчина может забыть свое звание и возвысить женщину до себя». — Но позвольте мне заметить, что мы с вами совсем не в одинаковом положении. — Что вы хотите сказать, милый Артур? — пролепетал Смерк, съежившись, точно ожидая услышать свой смертный приговор. — Что я хочу сказать? — отвечал Артур. — Да то самое, что говорю. — Мой учитель! — Заметьте, мой учитель! Не имеет права делать предложение леди такого звания, как моя мать. Это обман доверия. Это дерзость, Смерк! Слышите, это дерзость с вашей стороны. Вот что я хотел сказать. «А -а -а -а -а -а, Артур! воскликнул учитель, покраснев и сложив руки. Но Пен топнул ногой и позвонил. Не будем больше говорить об этом. «Угодно вам кофе!» — заключил он с величественным жестом и приказал старику дворецкому, явившемуся на его зов, подать кофе. Джон отвечал, что кофе подан в гостиную и что дядя уже спрашивал о мистере Артуре. При этом старик с некоторым удивлением взглянул на пустые бутылки. Смерк заметил, что ему, пожалуй, лучше лучше... «Не ходить в гостиную!» А Пен отвечал высокомерным тоном, «Как вам угодно!» И велел подать лошадь мистеру Смерку. Бедняга возразил, что он сам знает дорогу в конюшню и оседлает лошадь, и уныло направился в прихожую, где висели его пальто и шляпа. Пен последовал за ним. Елена еще гуляла на лужайке. Учитель снял шляпу и раскланялся на ходу, а затем прошел в конюшню. Дорога туда была ему хорошо известна, как он и сам говорил. Пен помог ему затянуть подпруги, затем он вывел лошадку на двор. Молодой человек был тронут грустным выражением его лица. Он протянул Смерку руку, которую тот молча пожал. «Слушайте, Смерк!» сказал Пен взволнованным голосом. «Простите, если я говорил с вами чересчур резко. Вы всегда были добры ко мне, но это невозможно, старина!» «Невозможно! Будьте мужчиной! Господь с вами!» Смерк молча кивнул головой и поехал в ворота, а Пен следил за ним минуты две, пока он не исчез на повороте дороги и стук копыт пони замер вдали. Елена еще гуляла по лужайке, поджидая сына. Она откинула волосы, подавшие ему на лоб, и нежно поцеловала его. Она выразила опасение, не выпил ли он слишком много вина, и спросила, почему мистер Смерк уехал, не дождавшись чая. Он лукаво посмотрел на нее и рассмеялся. «Смерк нездоров!» «Давно уже Елена...» не видала своего сына таким веселым. Он обвил рукой ее талию и начал прогуливаться с ней по лужайке. Лаура вскарабкалась на окно, смеясь и кивая им. «Идите же!» — крикнул майор. «Ваш кофе совсем простыл». Когда Лаура ушла спать, Пен, которому не давала покоя его тайна, описал неприятную, на забавную сцену за столом. Елена, слушая его, покраснела, что очень шло к ее лицу, и смутилась, отчего Пен пришел в неистовый восторг. «Этокое бесстыдство!» — заметил майор Пен Денис, вставая и беря свечку. До «Да чего доходит наглость этих людей?» Пен и его мать долго засиделись в этот вечер. Разговор их дышал любовью и нежностью, И юноша заснул в эту ночь так спокойно и крепко, как давно уже ему не случалось спать. Перед отъездом из Четриса великий мистер Дольфин не только заключил с мисс Фотрингей выгодное для нее условие, но и вручил ей малую талику денег на уплату долгов, которые, впрочем, достигали лишь незначительных размеров благодаря бережливости и домовитости этой молодой леди. Крупнейшим из долгов капитана Костигана был счет виноторговца, оплаченный майором Пенденисом. И хотя капитан не раз обещался возвратить последнему все до полушки, но, кажется, так и не исполнил своей угрозы, тем более, что и законы чести, которым он повиновался – не требовали от него исполнения подобных угроз. Уплатив до последнего шиллинга остальные долги, мисс Костиган передала оставшуюся сумму отцу, которую потребил ее на угощение друзей и так щедро наделил маленьких кридов яблоками и имбирными пряниками, что вдовица крид всегда потом вспоминала с умилением о своем постояльце, а ребятишки ревмя ревели при его отъезде. Словом, он распорядился с деньгами так разумно, что через несколько дней их и след простыл, и капитану пришлось занять у мистера Дольфина небольшую сумму на переезд в Лондон. В одной четрисской гостинице еженедельно собиралась веселая, даже буйная компания джентльменов, величавших себя «буконьерами». К ней принадлежали некоторые из избранных умов Четриса. Аптекарь Грефс, достойнейший мужчина, который когда-либо курил трубку, талантливый и остроумный портретист Сморт, превосходный аукционист Крокер, непримиримый Бикс, 23 года с успехом издававший «Хронику графства» и «Четрисский вестник», были членами общества «Буканьеров», и антрепренер Бингли заглядывал к ним иногда по субботам с разрешения своей супруги. Костиган был одно время «Буканьером», но непривычка аккуратно платить по счетам удалила его от этой компании, где ему приходилось выслушивать неделикатное замечание со стороны хозяина гостиницы, утверждавшего, будто «Буканьер, не платящий свою часть», не достоин звания морского разбойника. Но когда Еры, так сокращенно называли себя члены кружка, узнали о блестящем ангажементе мисс Фотрингей, в их отношениях к капитану произошла радикальная перемена — Солли, хозяин гостиницы, произнес однажды на собрании буконьеров целую речь в защиту капитана, выставляя на вид его благородную расплату со всеми кредиторами в четрисе и прибавил в заключение, что капитан — лихой петух и джентльмен до мозга костей, что он, Солли, всегда утверждал это, а теперь предлагает компании устроить в честь Кости Гана обед. Обед состоялся накануне отъезда Костигана. Мистер Солли изготовила великолепнейшие блюда в старинном английском вкусе. 18 человек собрались за столом. Мистер Джобер, известный торговец с укнами, председательствовал. Направо от него сидел почетный гость. Талантливый и твердый в убеждениях Бикс исполнял обязанности помощника председателя – Большинство членов кружка участвовали в обеде. В качестве гостей явились и друзья капитана, мистер Бенри Фокер, эсквайр, и мистер Спевин, эсквайр. Когда обед кончился, председатель спросил, «Костиган, прикажете вина?» Но капитан предпочел пунш, и выбор его был одобрен большинством голосов, «Пар аккламасион», «Бингли», «Бикс» и «Бульби» из соборного хора. Более остроумный и веселый парень, вряд ли когда прихлебывал из стакана и опрокидывал чарку, превосходно исполнили «Нон-Нобис». Затем председатель предложил тост за здоровье короля, принятый с патриотическим одушевлением, всегда отличавшим четверских граждан, А там, без долгих церемоний, провозгласил здоровье своего друга капитана Костигана, когда утихли восторженные крики, далеко раздававшиеся по улицам Старого Четриса. Капитан встал и произнес речь, длившуюся двадцать минут и не раз прерываемую волнением. «Прежде всего...» «Он просил извинить его...» если речь, произносимая им от избытка сердца, будет бессвязна. «Он покидает город, славный своей древностью, своим гостеприимством, красотой своих женщин, мужественной твердостью, щедростью и веселостью своих мужчин!» Аплодисменты. «Он уезжает из знаменитого и почтенного города» о котором всегда будет вспоминать с волнением и нежностью в столицу, где талант его дочери будет оценен по достоинству, и где он, капитан, будет оберегать ее подобно ангелу-хранителю. Он никогда не забудет, что здесь, в Четрисе, она усовершенствовалась в искусстве, которым будет блистать теперь в другом месте, и от имени ее и своего собственного Он Джек Костиган благодарит и благословляет всех присутствующих. Эта изящная речь была покрыта оглушительными рукоплесканиями. Мистер Гикс, помощник председателя, предложил в коротеньком, блестящем и энергическом спиче тост за здоровье мисс Фотрингой. Капитан отвечал на тост в красноречивых и исполненных чувства выражениях. Мистер Джобер, предложил тост за драму и Четрисский театр. Тут поднялся было мистер Бингли, но капитан предупредил его и в качестве лица, тесно связанного с театром, поблагодарил компанию. При этом он сообщил о своей службе на Гибралтаре и Мальте и о взятии Флеминга, где он участвовал. Герцог Йоркский покровительствовал драме. Капитан Костиган... Не раз имел честь обедать с его королевским высочеством и герцогом Кентским, и первый по справедливости назывался «Другом солдат». Рукоплескание. Затем был предложен тост за армию, и капитан Костиган снова благодарил компанию. В течение вечера он спел свои лучшие песни. «Дезертира», «Шан ван Фокт», «Поросенка под кроватью», «Долину Авока». Вообще этот вечер был истинным триумфом капитана. Но всякие вечера и всякие триумфы кончаются. Кончился и этот. На следующий день мисс Костиган простилась со своими товарками, помирилась с мисс Роунси, которая подарила на память ожерелье и белое атласное платье, а затем уселась с капитаном в почтовую карету, и с этого дня Пендонис потерял их из вида. Проезжая мимо Ферокса, кучер Том Смит указал усадьбу мистеру Костигану, который сидел на империале, издавая сильный запах рома. Капитан заметил, что усадьба плохонькая, и прибавил. «Посмотрели бы вы замок Костиганов в графстве, майя, дружище!» А Том отвечал, что ему очень бы хотелось посмотреть. Они уехали, и Пен не видел их больше. Он узнал об отъезде лишь на следующий день из газеты и тотчас помчался в четрис проверить это известие. Оно оказалось верным. Билетик с надписью «Квартира отдается» висел над дорогим его сердцу окошечком. Он вошел. Осмотрел комнату, посидел у окна, откуда они смотрели с Эмилией на деканский сад. Заглянул, почти с чувством ужаса, в маленькую спальню. Она была пуста и прибрана для будущих жильцов. Зеркало, отражавшее ее прекрасное лицо, также ярко светилось в ожидании ее преемницы. Он бросился на пустую кровать и зарыл голову в подушки Сегодня утром он нашел на своем столе кошелек, связанный Лаурой, куда его мать положила несколько золотых монет. Одну из них он подарил мальчику, который прислуживал Костиганам, другую — детям, потому что они уверяли, будто очень любят ее. Всего несколько месяцев тому назад он впервые вошел в эту квартиру, но ему казалось, что с тех пор прошли уже годы, Он чувствовал, что теперь все кончено Самый отъезд ее, о котором он не знал Имел в себе что-то роковое Скучно, тяжко, тоскливо Грустно стало бедному малому Когда он вернулся в усадьбу Мать догадалась по его глазам, что она уехала И сам он рад был теперь уехать как и многие другие в Четрисе. Бедный Смерк хотел уйти подальше от обворожительной вдовы. Фокер подумывал о Беймуте и о вечеринках в коллегии святого Бонифация. Майор тоже с нетерпением ждал минуты, когда можно будет уехать и развязаться с мелочными хлопотами и трассерис деревенской жизни. Вдова и Лаура с волнением снаряжали Пена, укладывали его книги и белье. Елена собственноручно надписала на пришитых к чемоданам билетиках имя Артура Пен Дениса Эсквайра, на которое ни она, ни Лаура не могли смотреть без слез. Только много-много времени спустя Пен понял, с какой нежностью, с каким постоянством они обе ухаживали за ним, и как эгоистично было его поведение. Наступает вечер. Дилижант со сверкающими фонарями и пронзительным рожком останавливается у ворот усадьбы. Чемоданы Артура и майора привязаны наверху кареты, в которую они оба садятся. Елена и Лаура стоят подле живой изгороди. Их фигуры освещены фонарями. Кондуктор кричит «Готово!» Дилижанс трогается, огоньки фонарей исчезают вдали, а сердце и благословение Елены уносятся за ними. Ее святые молитвы напутствуют уезжающего сына. Птенец вылетел из гнезда, где был вскормлен, куда вернулся окровавленный и израненный после первого полета и откуда улетает снова испытать укрепившиеся и обновленные крылья как опустел дом после его отъезда. В его комнате пустые книжные шкафы и обвязанные веревками ящики. Лаура просит позволение спать в комнате Елены и говорит, что она сама уляжется. Тогда мать тихонько направляется в комнату Пена, опускается на колени подле его кровати и молится, как могут молиться только матери Она знает, что ее чистая молитва последует за ним, хотя бы он уехал за тысячи миль».